17 мая 2012 года, четверг, Москва, Подмосковье, Москва. Вчера позвонили из турагентства и сказали, что виза в Италию готовы. Мужу и дочери дали на две недели, мне на целый год, потому что я бываю там часто. Хоть поселяйся в Европе. Но спокойно собираться на отдых не получается. Пришло сообщение по СМИ, что в центре Италии, Рядом с тем местом, куда мы едем отдыхать, произошло землетрясение, так что все новости теперь слушаем с пристрастием. Несмотря на тревожные вести, продолжаем готовиться к поездке. Я люблю это делать без авралов, постепенно складывая в отведенное место вещи, которые нужно взять с собой. Обязательно найдется, что отдать в химчистку, постирать, или возникнет острая необходимость купить что-то недостающее. На днях съездила в специализированный фирменный магазин и прикупила себе вполне симпатичный купальник, выйдя на пляж, в котором ничуть не отличишься от остальных женщин. Для Миланы приобрели кучу новых вещей. Она все время их меряет и крутится перед зеркалом. Какая уж тут учеба! Наконец-то долгожданный четверг наступил. Ура! Сегодня оставила дочь в Москве на дом-работницу пусть доучивается последние денечки, а сама с водителем поехала на дачу. Из-за плохой погоды не была здесь со 2 мая. Пора заниматься посадками, ведь нужно успеть высадить заготовленную рассаду до нашего отъезда в Италию. Наняла двух работников узбеков, под моим руководством они начали перекапывать грядки, ставить парники, опрыскивать яблони и кусты ядохимикатами. Последнее необходимо сделать без Миланы, чтобы она не надышалась вредными парами. Потом у меня нашлось время, чтобы заняться моими любимыми цветами, которые радуют глаз каждый год. Количество клумб растет, а останавливаться не хочется. Вот и сегодня, когда приехала, порадовалась распустившимся тюльпаном и нарциссом. Хороши. Вечером поехала в баню. Сегодня речь за столом зашла о том, кто из девочек где собирается отдыхать летом. Не верится, что оно наконец-то наступит. Такая плохая опять стоит погода. Неужели все долгожданное лето будет таким? Ну уж пусть лучше льет дождь, чем пожары подступают, как два года назад, когда нам с дочерью пришлось сбежать в июле с дачи сначала в Москву под кондиционер, а потом и вовсе в Питер от дыма и гари, окутавших окрестности столицы. Только к концу августа наступило облегчение.